сорок два они понесли свечу зажигания к воде макс был так взволнован что даже не потрудился снять перчатки из-за каменистой насыпи показалось море впервые на их памяти оно не казалось таким уж и огромным а расстояние до норт-пойнта пугающим н ь ю т о н о т к и н у л крышку мотора нахмурился мы должны их просто вкрутить они все в ну ты понимаешь думаешь есть разница Вполне возможно, сначала надо их помыть, а они от этого не испортятся? – спросил Макс. Ньютон ткнул пальцем в слова, выведенные мелким зеленым шрифтом на боковой стороне свечи. Морской стандарт. Это означает в о д о непроницаемые. Они так осторожно смывались серо-розовые сгустки в холодных морских волнах, как будто отмывали от нефти детенышей кряквы. Когда свечи стали чистыми, Ньютон разложил их сушиться на большой плоский камень. Нарочно его выбрал, поскольку тот был огромным, ровным, с розовыми вкраплениями гранита, очень приметный. На таком свече точно не потерялись бы. Макс постучал по бензобаку, из-под костяшек раздался гулкий звук. Почти пусто. А что насчет генератора? спросил Ньютон. В нем должен быть бензин. Они вернулись в лагерь. Крышка бензобака оказалась сорвана, вокруг на земле поблескивал разлитый бензин. Макс тряхнул генератор, внутри ничего не булькало. Ребята к у т а л а пелена отчаяния. Сама вселенная была настроена против них, но почему? Максу вдруг пришло в голову, что у вселенной должны быть мишени получше, ведь полно же психопатов и жуликов, верно? Зачем же цепляться к парочке детей? Вселенная иногда ведет себя как черствая гадина. А что насчет запасной канистры на случай непредвиденных ситуаций? Вспомнил Ньютон. с к а у т м а с т е р держал ее в подвале. Когда мальчишки начали спускаться по лестнице, ступеньки застонали. Солнечные лучи пробивались сквозь щели в полу хижины. Подвал был д о ж у т и чистым. Ни единой паутинки, ни одного из тех болезненно серых грибов, которые Макс недавно видел в углах. Боже! Кент, наверное, съел их с тошнотой, подумал он. Макс приподнял канистру, так счастью оказалось тяжелой. Тут по меньшей мере галлон, сказал он. Может быть, вселенная не такая уж и сволочь, но она любит поиздеваться. Когда они вернулись к лодке, свечи зажигания исчезли. Покрытый розовыми крапинками камень был пуст. Если не считать двух мокрых пятен на месте свечей, Ньютон даже хохотнул, сдавленно и недоверчиво. Они здесь, произнес он, качая головой и натянуто улыбаясь. Нет, нет, они где-то здесь, я уверен. Где еще черт возьми им быть? Мальчишки вошли в ледяной прибой и принялись упрямо шарить среди камней. Вдруг, пока их не было, на берег обрушилась волна и унесла с в е ч и в море. Но этого не могло быть. Галька вокруг была сухой, как крекеры. Лодыжки у ребят п о р о з о в е л и потом посинели. Макс с трудом выбрался из воды. Ты что издеваешься? Ньют, где они, черт возьми? Откуда мне знать? Я оставил их здесь. Надо было в карман положить. Так это я виноват. Ты серьезно? Что ты думаешь произошло? Рыба выскочила и проглотила их, или птица унесла? Ладно. А что, если их действительно унесла птица? Пеликан вроде тех, что сидят на буях в заливе. Баркер. Отец говорил, что они заглатывают банки из-под газировки. Боже, не тупи! В голосе Ньютона звучало превосходство. Он словно разговаривал с д о ш к о л е н к о м который заявлял, что зубная фея реальна. Пеликаны прибрежные птицы. А это тогда что, Ньют? Макс раскинул руки в сторону. Или это берег, или ты просто з д о р о в я н н ы й жирный придурок. Пеликаны – птицы с побережья на материке, а это остров. Птицы с материка не летают на острова. Дошло? Или карту нарисовать? Макс сделал два шага вперед, уперся ладонями в грудь Ньютона и толкнул. Тот упал. Макс ожидал, что он, как всегда, останется лежать, но вместо этого н ь ю т о н о толкнулся от камней, двинул плечом в живот Макса и вышиб из него дух. Они катались по берегу, молотя друг друга. Удары были жесткими, но почти беззвучными. Кулак Ньютона столкнулся с носом Макса, и от этого череп последнего зазвенел точно колокол собора. Макс с рычанием перевернулся на спину и попал локтем Ньютону под подбородок. В воздух брызнула кровь, поразительно яркая в лучах утреннего солнца. Ребята тяжело дышат, п р я н у л и друг от друга. Нос Макса превратился в раздавленную сливу, щеки окрасились кровью. Снова открылась рана на животе, с подбородка Ньюто настекали алые капли. Мальчишки настороженно смотрели друг на друга, пытаясь понять, з а в е р ш и л а с ь ли битва, или это всего лишь антракт перед началом новых боевых действий. Мы закончили. Пробормотал Макс. Да, закончили. Опустив глаза, ответил Ньютон. Они сидели в молчании, пока не выгорел адреналин. Вслед за этим пришло вялое облегчение, как будто сработал спусковой механизм парового датчика. Ребятам сразу стало легче и дышать, и думать. Макс протянул Ньютону руку, тот схватился за нее и поднялся на ноги. Только зря время и силы потратили, сказал он. Ага. Не знаю, почему парни так поступают. Мне плохо. Я чувствую вкус крови на зубах. Прости. Ньютон пожал плечами. Не нужно. Я ведь тоже участвовал. Он криво усмехнулся. Спорим, ты такого не ожидал. К Б П а М. Чего? Да так. Твой нос в порядке? Макс схватился за кончик носа и пошевелил его из стороны в сторону. Больно, но не думаю, что сломан. Они смотрели вдаль на море. Это был Шелли, сказал Макс. Да, отозвался Ньютон. Я подумал о том же. Думаешь, он выбросил свечи в море? Вряд ли. Думаешь, он забрал их с собой? у г у Думаешь, он хочет, чтобы мы его нашли? Ага. Игры такие. Принеси палочку, песик. Макс вздохнул. Он чувствовал себя древней р а з в а л и н о й Пятого, десятого, психованного придурка шели нам сюда. Кто не спрятался, я не виноват. Идем, сказал Макс, мы должны его найти.